Глава 25. Сбежавший пациент. Мое появление вызвало радостную суету. "Максимка!" воскликнула Катя, не знающая всей подоплёки моих приключений. Ответить ей не успел, так как оказался в объятиях Анны. "Привет, чистильщик", тепло произнесла она, прижавшись к моей груди. "Скучала по тебе в этой чёртовой академии". "Привет, курсант". Неужто даже поклонники отвлечь от грустных мыслей обо мне не смогли?» «Да какие там поклонники?» «Целыми днями...» «Но не будем про это». «Еще не хватало время тратить на всякую ерунду». Явно не желая поднимать тему своей учебы, ушла от ответа девушка. «Расскажи лучше о себе». «Как чувствуешь себя после аварии?» «Мы хотели навестить, но врачи временно запретили посещение». «Понятно. Значит, вовсю работает легенда, состряпанная императорской читой. Не будем отходить от нее, чтобы не полиция. «Жив, сестренка! Это главное. Вот отпустили на время. Скоро выписка». «Точно отпустили?» — строго спросила Юлия. «Не сбежал?» «Так, свидетель». «Да-да», — поддержал четвероногий сообщник. «Врачи отпустили под честное слово, что пить и по бабам шляться не станет». «Документ же показывал! Я врать не буду!» «Ты-то!» — иронично вскинула бровь графиня. «А кто тут несколько часов назад заливал Ане, что сам император, восхитившись твоей красотой, упал на колени и слезно умолял принять орден? Но в случае с Максом очень хочу верить в лучшее. Когда еще всей семьей за столом соберемся?» За праздничным ужином я рассматривал Анну. взрослела не внешне внутреннее выдают глаза такие бывают либо у бойцов прибывших с фронта после тяжелых боев, либо у людей переживших иные сложные психологические моменты переживших и справившихся с ними ну что ты так уставился не выдержала она вместо того чтобы о своих подвигах врать молчишь как рыба я думаю что такс уже все рассказал по несколько раз — Ага, сейчас, — за сестру ответила Катя. — Тоже несколько дней шлялся неизвестно где. Ох, и получил потом от глажки этот блудный кабель. Ничего ты не понимаешь, девочка, во взрослых ролевых играх, — уничижительно произнес такс. — И какая роль у тебя была? Летающего по гаражу комка шерсти? Отлично справился. — Может, и получше, — прокомментировала слова Катерины, принесшая горячие глафира. «Просто не в форме был, но прогиб засчитан. Прощен, блохастый!» Дух-хранитель отсутствовал несколько дней. Видимо, его тоже хорошо приложило во время моей полной инициации. Надо потом будет нормально обсудить случившееся. Чувствую, что у обоих много вопросов накопилось. Еще чувствую, что Аня реально, как и говорила Юлия, уже совсем не мастер. «Воин-магистр, однозначно! Что же пришлось пережить этой сильной, но хрупкой девушке, чтобы вот так круто прокачать дар, памятуя о своих мучениях? Ничего хорошего!» «Ань!» — опять я перевел тему на нее, чтобы случайно не ляпнуть лишнего. «Мне кажется, что твоя печать должна была измениться. А мне кажется, что твоя тоже не соответствует мастеру.» «Силище веет за версту. Не будь ты наш, Достоевский, то решила, будто бы из императорской семьи. Не расскажешь, от чего так, моментально парировала она. Хорошая наследственность, правильное питание и здоровый сон. Прямо как у меня Максим. Думаю, мы поняли друг друга. Пожалуйста, не будем об этом за столом. Меня больше интересует реальная обстановка на рубежах, а то слухи доходят не очень приятные. да и официальные донесения от них мало отличаются. «Готовься», — серьезно ответил я. «Твари сильно поумнели в последнее время, плюс новые виды появились. Так что хорошо готовься. И остальным курсантам передай мои слова». «Новые виды — это как спрут под березняками или чердонские черепахи. Что по ним дельного скажешь?» Наш разговор прервал телефонный звонок. Взяв трубку, Юлия долго слушала гневный голос собеседника. Слов не разобрать, но по ее виду понятно, что наше семейное застолье подошло к концу. «Немедленно доставлю», — наконец произнесла графиня. «Аксакал попался», — тут же поинтересовался я. «Теперь наш, э, -э, э. лечащий врач требует вернуть меня на исходные позиции». «Про командира твоего безголового ничего не знаю». Но ты влетел по полной программе. Так и знала, что вам с таксом доверять нельзя. А лечащий врач сейчас прибыл в больницу, чтобы ввинтить в задницу одного сбежавшего пациента. Большую таблетку. Собирайся быстро. Там весь консилиум врачей тебя одного дожидается. Чувствую, что и мне лечение гарантировано. За попустительство. Отмажем! Беспечно махнул лапой такс. Только попробуй, скотина. Хватит и поддельного разрешения на домашнее лечение Максима. «Почему поддельного?» — возмутился дух-хранитель. «Я его честно спер. Только ими вписать и оставалось. А нечего такие важные документы в сейфе всего с двумя замками хранить. Заходи бери, кто хочешь!» «Заткнись! Живо собираемся!» Наскоро попрощался с сестрами. Как же жаль расставаться, но тут ничего не поделаешь. Такс быстро переместил меня с Юлией в больницу. Да уж, врачебный консилиум знатный. Знатнее не бывает. Сам император с супругой. Александр Годунов с виду спокоен, но я чувствую, как он не на шутку злится. Императрица Аманда наоборот, хоть и хмурит брови, но в душе еле сдерживает смех. «И как это понимать?» — начал говорить самодержец, посмотрев на меня и панурова Аксакала. «Мы приехали навестить наших больных, а палата пуста, хотя все медицинские приборы показывают, что вы спите сном младенца». «Делов-то! Пару проводков переставить!» — перебил его такс. «С тобой, симбиот, будет отдельный разговор», — пообещал император голосом, способным замораживать лед. «Я не закончил». Ренат нашелся быстро сидящим у бесчувственной Ирины Долгоруковой. «А вот ты, Достоевский, пошел еще дальше в своей преступной беспечности, требуя объяснений от тебя и Ирины Петровны. Немедленно!» «Ну, во-первых, моя приемная мама совершенно тут ни при чем. Во-вторых, мне никто не приказывал оставаться в больнице до особого распоряжения». Так что это ваш недочет, государь. В-третьих, если два пациента способны разгуливать, где им заблагорассудится, то нужно говорить не о моей беспечности, а о тех, кто организовывал охрану этой, без сомнения, секретной клиники. В-четвертых, вы, видимо, забыли, что мы с Ренатом теперь не простые мальчики, а истинные. Неужели думаете, будто не разобрались бы с любой опасностью еще до того, как она возникнет? «Могу назвать еще из десяток пунктов, доказывающих, что ваш гнев не имеет под собой никаких оснований, но не стану этого делать. Ограничусь последним. С сыном разбирайтесь, а вот мне, Достоевскому, не стоит указывать, как вести личные дела. И прошу в будущем четко разделять их с государственными». «Нет, Максимушка, ты слишком много замнил о себе!» — оскалился император и придавил своей силой так, что Юлия потеряла сознание, даже не находясь на линии удара. «Зря он. Со мной теперь подобные вещи не пройдут». Легко перенеся атаку Годунова, моментально влепил ответочку. Не ожидавший подобной скорости император впечатался в стену. Но мне этого показалось мало. Под моим давлением структура каменной кладки изменилась и потекла, намертво зафиксировав Александра в позе звезды. Жаль, что ненадолго. Всего пару секунд полюбовался новым больничным украшением. Освободившись, белый от пыли император хотел было предпринять новую попытку показать, кто тут главный, но его остановил требовательный голос Аманды. — Саша, угомонись. Здесь посторонние, которые могут пострадать. И ты тоже, Максим. Повернулась она ко мне. Сила силую, но и мозги включай. Не хватало еще после массовой драки истинных половину столицы отстраивать. Мы ведь с Ренатом тоже в стороне не останемся. Короче, альфа-самцы. Разошлись, я сказала. Мы с императором застыли, сверля друг друга взглядами. Никто не желал расслабляться первым и давать преимущество противнику. «Что ж», — сдался Годунов. «Я понял тебя, Достоевский. И запомнил. «Да, Ваше Величество», — с легкой издевкой поклонился я, — «запомните хорошенько. Еще раз от ваших действий хоть маленький прыщик вскочит у кого-то из моей семьи, то придется отстраивать не только столицу. Начну с тронного зала, ориентируясь на собственные вкусы, разумеется». «Все нормально, Максим». произнесла пришедшая в чувство Юлия. Я в полном порядке. А я нет, мама. Злой как черт. И требую извинений от Александра Годунова. Иначе... Не стоит продолжать, перебил меня он. Вина полностью на мне. Отвык от прямого противостояния с равными себе. Вот и погорячился. Юлия Петровна, простите великодушно. Максим Кириллович, извините за графиню Достоевскую, но остаюсь при своем мнении, вы безответственный идиот. Впрочем, как и мой сын. Вот попание хренушки тебе, как говорят на рубежах, отмер Ренат. Если рассчитываешь, что во всем плясать будем под твою дудку, то готовься эту самую дудку в одно интимное место без смазки получить. Или как ты там еще говоришь? «Сын, ты как разговариваешь?» — попыталась возмутиться Аманда. «Как надо!» «Именно так он меня и наставлял. Дословно!» — не дал ей договорить Оксакал. «Пора бы вам с отцом проснуться и посмотреть правде в глаза. Игры в дочке-матери закончились. Да, мы с котярой нарушили больничный распорядок. Но ради чего? Он очень хотел навестить близких людей, а я — боевую подругу». Причин запрещать подобное не было. Максим четко изложил все по пунктам. Только ли подругу? с раздражением произнес император. Не надо пудрить мне мозги. Да хоть и так. Не волнуйся. В постель Иру не потащу, понимаешь, что к чему. Но волноваться за нее не перестану. Ответь откровенно. Как бы ты поступил на моем месте? Неважно. Важны лишь правила. Их придумали не мы, и все истинные нашего рода обязаны неукоснительно соблюдать их. — Неважно? — Хороший ответ. — Значит, ты сомневаешься в себе, раз сразу не сказал, что плюнул бы на дорогого тебе человека, не имеющего нашего проклятого дара. Но вместо того, чтобы понять, высокомерно попытался ткнуть нас с Достоевским, как щенков, в созданные ими лужу. — Нет, отец. Я люблю нашу семью. Только ноги вытирать о себя не позволю. А уж про Максима и говорить не буду. Он имеет полное право отстаивать собственную и родовую честь даже перед тобой. И по законам Российской империи, и по понятиям истинных. Ты главный над нами, но не Бог. Все свободны. Продолжим позже, — сквозь зубы процедил император. И резко развернувшись, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Перебесится! спокойно произнесла Аманда, перед тем, как выйти следом. Давно его так не задевали, но ты, Рина, тоже сильно не горячись. В следующий раз подбирай выражение, когда пусть во многом и с неправым, но отцом разговариваешь. Оставшись одни, мы переглянулись между собой. Не! ну а че первым очнулся такс хотел папаша волк чтобы волчонок зубы отрастил так пусть теперь не воет пропажванный хвост вообще то перегнул палку признался погрустневший аксакал привык как в казарме сорвался и что теперь делать будем как что выполнять приказ императора сказал я пожав плечами как он заявил Все свободны. Я свободным человеком отправляюсь домой, а ты сам решай. К мышке, после секундного промедления заявил Ренат, знаю, что хоть она и в беспамятстве, но чувствует, когда я рядом. Это ей необходимо сейчас. Два дня меня никто не трогал, чем мы с Юлией и воспользовались, навести в поместье волконских. А где Олег? После обязательных церемоний. Поинтересовался я у князя. «На базе чистильщиков. Их там после твоей саксакалом автокатастрофы закрыли. Честно говоря, думал, что вы его уберете со службы теперь». «Зачем? Это пятно на репутацию рода. Пусть дослуживает. Ему есть еще куда развиваться, так что не будем останавливаться на достигнутом. Надеюсь, что присмотришь за сыном». «Друзей в беде не бросаем. Не волнуйтесь. Но я к вам прибыл по другому вопросу. Кто контролирует рынок сбыта, так сказать, полезных ископаемых и скачующих миров? И я сейчас не про государственные структуры». «Неплохо замахнулись Достоевские», — саркастически улыбнулся Юрий Федорович. «Только в подобные дела лучше не лезть. Причины две. Первое, у вас денег не хватит». А у Волконских? Если в партнерами. Хватит. Но ни копейки не дам на подобную авантюру. И это вторая причина. Официально трофеями из дыр могут заниматься все. Только за последние пару веков сложилась интересная ситуация, при которой потоки контролируют лишь две семьи. Одну ты очень хорошо знаешь — Бугурские. Вторая семья сидит в Москве. И думаю, что для тебя пока не интересно. Так ведь?» «Да уж», — удивился я. «И сюда свои грязные лапы запустили». «Нет, Максим», — покачал головой князь. «Род бугурских не всегда был таким неоднозначным. Поверь, что во главе его раньше стояли достаточно приличные и умные люди. Я бы сказал, гениальные». Они создали систему, позволяющую замкнуть на себя все потоки товара с рубежей. И сделали подобное практически бескровно, оперируя лишь экономическими инструментами, не ущемляя интересы поставщиков. Конкуренты опомнились слишком поздно. Оставшись на жалких объедках, попытались повторить подобное, но поезд ушел. Бугурские их просто поглощали, присоединив к своей империи. Так что, повторюсь, официально любой может создать свой бизнес на тварях, но он однозначно окажется убыточным. «Из того, что я слышал от скупщиков на рубежах, — возразил я, — ситуация с выгодой не настолько радужная. Столичные монополисты через региональные сети перекрыли любой свободный доступ товару в Петербург и скупают его в сотни раз дешевле, чем реализуют здесь». Причем на рубежах цены постоянно падают, а в столице растут. По Москве ситуация чуть лучше, но тоже далека от идеальной. Не буду спорить, граф. Все именно так и есть в последние лет сорок. Началось при отце убиенного тобой в поезде Григория Бугурского и постоянно набирает обороты. Несправедливо? Да. Только влезать сюда все равно, что выкидывать деньги на ветер. И не смотри, что Бугурский имеет всего лишь графский титул. Даже мне, не самому последнему князю Российской империи, не тягаться с ними на этом поприще. Откуда у тебя подобные идеи передела? Ситуация на рубежах усугубляется. Расплодившихся тварей валим столько, что можно всю страну завалить их отходами. Но этого не происходит. Как думаете, почему? Ограничение регионалами на количество транспортируемого товара с передовой. Создается искусственный дефицит, мешающий упасть ценам в крупных городах. Естественно, это решение приняли бугурские, а не какой-нибудь торговец из Перми. Именно согласилась с ним Юлия. Макс, впрочем, как и мы, считает, что скоро начнется серьезная война против кочующих миров. Во время нее количество трофеев резко подскочит. Куда девать горы излишков скупщикам, если нормы вывоза останутся прежними? Закапывать в землю или отказываться покупать? Не наложить ли на лишние наши лапки, организовав свой, параллельный Бугурский поток? Юлия Петровна, усмехнулся князь. Вы представляете, за какие деньжищи начнется война? Помните недавний передел наркотрафика? Он игрой детей в песочнице покажется по сравнению с этим. «Для этого нам и нужна поддержка волконских людьми, связями, влиянием на некоторые организации. У вас же все это есть. Я и сама в последнее время не самая мелкая рыбка в столичном аквариуме, но пока тягаться с вами не могу». «Именно», — поддержал ее я. «А передел все равно будет. Обещаю в нем участвовать, даже если откажетесь. Есть к кому обратиться, кроме волконских». «Опасно, черт возьми!» — задумался князь. «Но я поразмышляю над этим. Просчитаю все риски. Немедленного ответа давать не буду. Только пока не сбрасывайте мой рот со счетов. Посмотрим!» На третий день в дом Достоевских приехал Семен с приказом явиться во дворец. «Как там обстановка?» поинтересовался я у него по дороге к императору. «Все на ушах стоят. Даже мне от отца прилетело на ровном месте. В следующий раз предупреждайте о подобном, чтобы я вовремя из столицы смылся. Вы его с Ренатом довели до такого белого коленя, что он разговаривает исключительно на жаргоне своей бандитской юности. Все приемы и встречи с послами отменены. Допускается лишь близкое окружение». — Понижены в званиях за незначительные ошибки один генерал и его заместитель полковник. Под горячую руку попались. — Ясно. Значит, намечается очередной сеанс порки непослушного Достоевского, раз обо мне вспомнил. арита Рита как? — Платье свадебное вяжет из колючей проволоки, — рассмеялся Семен. — Не понял. — Именно так и просила тебе передать, когда спросишь. Эх, не надо было спрашивать, чтобы обломалась со своим ехидством. На этот случай у нее было заготовлено другое послание. Сейчас. Как быстро забыл. Такого склеротика-поклонника у меня еще не было. Гордись собой, котяра. Очень похоже спародировал сестру младший наследник. Так и сказала передать напоследок, если не поинтересуешься. «Блин, с этими бабами с ума сойдешь! Все им не то!» «Без них еще хуже!» — вздохнул Семен. «Поверь моему печальному опыту, даже порнушка расслабиться не помогает!» «Да ладно! Какой низкий моральный облик у нашей имперской службы безопасности оказывается?» «Неудачная шутка! Нормальный облик! Просто ласки и всего прочего очень хочется!» Живу как монах в публичном доме. Вопреки ожиданиям, меня провели не к Александру Годунову, а на подземный этаж дворца, где уже находились императрица и Ренат. Больше ничего без нас не натворил, — поинтересовалась Аманда, поздоровавшись. Да что-то вдохновения не было. Замечательно. Поздравляю, мальчики. Сегодня группа Аксакала пополнится двумя бойцами с печатями Абсолюта. Полностью скрыть ваш оформившийся дар теперь проблематично, поэтому принято решение замаскировать его другим, не вызывающим вопросы. Легенда не сильно отличается от той, что вы сами придумали, при спасении Ирины Долгоруковой. Лорд Спрут активировал его выбросом своей энергии после смерти. Тварь неизвестная, поэтому проверить подобное никто не в состоянии». «Думал, — растерянно почесал я репу, — что на ковер к вашему мужу идти придется, а тут вон как. — Сеня, ты почему мне не сказал? Я ж почти испереживался по дороге сюда. — Моральный облик сотрудника СБ не позволил. Вернул он мне шпильку. — Да ты и не спрашивал. И вообще, мог бы дар активировать, чтобы понять весь расклад. Какая теперь разница? — Учту на будущее. — Давайте свою печать, раз все равно уже здесь.